Однажды в чайхане на середин похвастался. Я вижу даже в полной темноте. Тогда почему вечерами ты шагаешь домой, освещая путь фонарем? — Чтобы другие люди не сталкивались со мной.